Заключение. Закончились правила в этой книге. Но жизнь и бизнес продолжаются, а значит, точно будут еще. Следите за ними в моем инстаграме man-ig. И я хотел закончить эту книгу правилами жизни. Сделал черновик, хорошо получилось, но потом подумал, что рано еще об этом писать. Напишу позже. Но одно из жизненных правил назову. Надо делать, иначе ничего в этой жизни хорошего не случится. Слушайте и переслушивайте мои правила. Надеюсь, у вас уже собрался мой трёхтомник. Делайте свои правила, следуйте им, живите ими, делитесь ими с другими. Жить по правилам правильно. И лучше. Игорь